Под мышками тролля болтались гномики, которые, как юноша и предполагал, со своими молотами даже на дне бочки не расстались. На плече пятой точкой в зенит висел люка, мурлыкая себе под нос. Собрались как-то по трицы ей, пальчидейю Капитолия новостями поделиться. И ведь пить мало всякой алкаголи я. Кевин проснулся от деликатного стука в дверь. Офелия, спавшая на его груди, тоже проснулась и испуганно пискнув, юркнула в соседнюю комнату. Рыцарю и его пажу по приказу Дорэзи выделили графские апартаменты в левом крыле дворца, на третьем этаже. Юноша торопливо послал их вслед за клинане личины. снятая перед отходом ко сну. И господин рыцарь дверь дёрнулась, заставив вздрогнуть кресло, ножка которого заблокировала дверные ручки. Извините за беспокойство, но графы просит вас спуститься к завтраку. Э, нет, к обеду, ну, в штаб на срочное совещание. Это оригинально, пробурчал рыцарь, спуская ноги на пол. к завтраку обеду в штаб да ещё и на совещание сейчас буду крикнул он уже громче и протяжно вздохнул солнце было уже высоко утомлённый ночными приключениями он со своим пажом оруженосцем продрых почти до полудня впрочем юноша не сомневался что все участники ночных событий тоже не встали засветло Велемор труба зовёт. Пошли на завтрак обед ужин, пока Зырк всё не слопал. Сейчас я быстро донёс до него голосок Афелии из соседней комнаты, и на душе юноши потеплело. Он откинулся обратно на кровать, потянулся, как сытый кот. Хорошо-то как. Однако жеться времени не было. Рывком поднявшись, рыцарь быстро оделся, подоптался около двери, за которой скрылась Офелия, а потом, махнув рукой, скользнул внутрь. Помогать эрцогогине завершать туалет. Ой, ну дурак, раздался оттуда её звонкий смех. Нас же ждут, подождут. Ну, неудобно же. Конечно, неудобно, на тебе столько лишнего. Ну и страшно тебе это лечение, лишнее долой. и ты её потом хоть надеть не забудь обязательно к завтраку, обеду, ужину они, конечно, опоздали о чём Красноречиев говорил сытый вид Зырга откинувшегося в своём массивном кресле граф Леонд Рези хмуро посмотрел на рыцаря его пожарь перевёл ещё более хмурый взгляд на гномиков Люку и сына который Нервноёрзал в своём кресле, нарывя встать, но под мрачным взглядом отца пускался обратно, болезненно морщись при этом. Похоже, граф последовал совету Кевина и воспитал от проскопа полной программе. Гномы и без хмутными глазами смотрели в потолок. Нетронутые блюда с едой стояли перед ними. Но они старательно воротили нос, с трудом сдерживая спазмы желудка. Прошу прощения, граф, что заставили ждать, начал извиняться юноша. Но мы с Филимором так надышались винными парами той ночью, что долго не могли заснуть. Да вы-то надышались, а кое-кто налокался, мрачно сказал Леонд Рейзи. чувствовалось, что разговор предстоит тяжёлый. Гномики Альберт и Рюка понурили головы, приготовившись к разоносу. "Но и что вы скажете в своё оправдание?" сурово спросил граф. Пока все ищут проникших на территорию резиденции преступников, пытаются предотвратить покушение на короля, живота своего не жалея. "Азэр к при этих словах согласно закивал головой, поглаживая раздувшийся живот. Вы позволили себе устроить гулянку?" "Нет, этих двух, сердито показил саграф на гномиков. Я ни в чём не обвиняю. Они не подданы нашего короля, а потому в поисках принимать участие были не обязаны. Так что против них я ничего не имею." Гномики попытались кивнуть головами и со стоном отказались от этой попытки. "Слушай, ничего не имеем", жалобно проблеяла бойска. "Здоровье бы поправить", взмолился небойска. Граф к их мольбам был глух. Перед гномиками стояли полные кувшины молока. Спиртного на столе вообще не наблюдалось. С этим всё ясно, продолжил обличительную речь Лондрези. Но вы-то как могли себе такое позволить? Господина Люку я обвинять не имею права. Детьми, я думаю, займётся мой крестный сын. А вот ты, Альберт, как докатился до такого? Ну, молодой граф, явно не здорово сказать. Я вообще тут ни причём, выдавил наконец он из себя. Это как это и ни причём? возмутился Люка, которому явно не хотелось брать всё на себя. А кто через портал баб в подвал отправлял? Пушкин. Альберт сквозь щёлки мутных глаз мрачно посмотрел на Люку и тоже начал сдавать подельника. А кто громче всех кричал, что намечается крутая веселоуха и не хватает только баб, да ещё привередничал: то грудь слишком маленькая, то же слишком большая. И ты тогда всех без разбора в инне по грибах отправил, хмыкнул Леондрези. Ну да, пануров вздохнул Альберт. Знаешь, сколько магии на это ухлопал Догадываюсь. Значит так. Сейчас каждый лечится молочком. Папа, может, по стаканчику? возмолился Альберт. Я даже на портвейн согласен, поддержал его Лука. Хоть на три семёрки, да хоть на гдам. Однако ты самохоноса, покачал головой граф Дрэзи. Это же элитные сорта. А может вам солнцедар подать? Подай. Тут же согласился Люка. Смасошу, зашепел набесёнка Альберт. Это же для плебеев, его только свинём пить. Да ты вчераних хуже свиньи нажрался, рявкнул на него отец. Салюший граф Глазки Явойски жалобно блестели. Я согласен на солнцедар, только побольше, а? Простанал, не бойся. Перебьётесь, отрезал граф. Слушай, Геви, тебе не кажется, что это похоже на политический геноцид? Очень похоже, Вано. Мы здесь кто? Кто? Полезта витель угнытон раз. загнанный под землю не дать по трупах млеца есть преступлений а давай дядя пожалуемся давай пожалуемся маленькие вымогатели уставились на графа в ожидании его реакции реакция была довольно неожиданная как не был граф зол смеха сдержать не мог надо же какие аргументы звучат где ви Да тебя когда в каменоломне заметали, ты то так не выражался. Идиот без всякого акцента сказал воно, отвесив брату подотельник: "Трудно-то на нормальный фени базар прокачать было". "Не понял?" насторожился Кевин. "А что ж тут непонятного?" усмехнулся Леонардо Рези. Эти два брата-акробата прекрасны языком. нашего королевства владеет. На официальных приёмах помнится чисто говорили. А вот почему они перед тобой дураковали? Это уже действительно интересно. И что интересно, не они не первые меня дурят, нахмурился Кевин. А кто ещё? полюбопытствовал граф. Домовой мой Хруфик. Ну его-то я быстро обломал. Слушай, шеф, возмолвил Савано. Нам без Фени нельзя, уважать не будут, авторитет потеряем. Не позорь перед местной братвой, поддержал брат Агиви. А вдруг кто услышит, такой источник и в формации потеряешь? О, протянул землёный граф. Это уже другой расклад, хмыкнул юноша. Как не было плохо Альберту, но и он кинул на гномиков заинтересованный взгляд. Ладно, говорите, как хотите, милостиво разрешил рыцарь. Так привлёк к себе внимание Леон Дрейзи. Пока я навожу здесь порядок и устраняю последствия ночного погрома, вы все под предводительством моего крестного сына идёте в порт. и устраивать торжественную встречу амбреда саку из-за которого чтоб его приподняло и прихлопнуло наш король сюда и приезжает на 4 месяца раньше положенного срока что делать знаменитость здесь проездом золотой голос должен приплыть на филуке весёлый баклан кевин я надеюсь на твоё благоразумие этим четырём водки не давать, Эля не наливать. Квас, рассол, ряженка, простокваша. Ещё бы огурчиков малосольных с молочком предложили, да селёдочкой да кучей закусить. Болезненно сморщился Люка. Не возражаю, согласился граф. Продукты натуральные, вреда не будет. Ну да, Конечно, скептически вмгнул Лука. Забавное сочетание, задумался Альберг. А это что такое? Народное средство, вздохнул Бес. От чего? От похмелья? с надеждой спросил молодой граф. Лёд от появления в общественных местах, сказал Лука. Не понял. "И сортировать лезать не будешь", пояснил тролль. "Нет, это средство мне не подходит", решительно сказал Альберт. "Как раз тебе это было бы полезно. Кевин, Филимор, завтракать и забирайте всех и в порт", распорядился старый граф. "Свежий морской воздух пойдёт моему обдолту на пользу, да и твоим тоже". Подождите, граф, нахмурился Кевин. А как же поиски троллей? Боюсь, погорячились мы с тобой, сынок, усмехнулся Леон Дрейзи. Оттролли их замер сюда неделю ножками топать, так что они ещё в пути. Как это сразу мне в голову не пришло. Позвольте, но ведь мы так и не нашли напавшего на меня и моего пожа злоумышленника. Я утроил охрану, успокоил юношу старый граф. На каждом этаже дежурят усиленные наряды. Так, в порт, господа в порт. Девца пригласил сам король, и не встретить его достойно, значит оскорбить его величества. Карету в порт я уже выслал, будет ждать вас у причала. А почему у причала? Удивился Альберт кучеру, что нас довести туда трудно ножками, господа ножками. Вам надо проветриться.